Глава 1. На южном склоне перевала Гази в эту ночь гулял холодный пронизывающий ветер. Люди в камуфлированной форме подымались по тропе тяжело. Порывы воздуха, смешанные с пылью и мелкими песчинками, накрывали затерянную среди камней и валунов и жидкого колючего кустарника тропу, заставляли идущих опускать голову иначе посечёт лица. К земле тянули и увесистые ранцы, которые были у шести из двенадцати человек, поднимавшихся на хребет. Идущий впереди дозор вышел на террасу в нескольких десятках метров от вершины, остановился. Командир, мужчина лет 40, подошёл к старшему дозору. Что, Марат? Терраса Командир взглянул на дозорного. По-твоему, я, слеп от этого проклятого ветра, вижу, что тераса? Почему остановились? Дело в том, господин Баршан, что здесь самое удобное место сделать привал. Почему не на вершине? Ответил второй дозорный, он же проводник Георгий Стонадзе. Вершина перевала представляет собой узкую полосу каменной гряды, которую прорезает тропа. Дальше довольно крутой спуск от красного ущелья, а там недалеко погранпост. Следовательно, либо отдохнуть здесь, либо идти без остановки прямо в Аул Бурнай. А это 12 км. Конечно, решение принимать вам. Но люди устали, да ещё этот ветер. Хватит ли у них сил пройти весь маршрут без остановки? К тому же надо выслать разведку на северный склон, посмотреть границу. Подумав, командир отряда Саннар Баршан согласился. Хорошо, привал 2 часа. Он кивнул помощнику, и тот оповестил людей, выходивших на террасу обо отдыха. Барашан предупредил: никаких костров, никакого огня спиртовок, проголодавшимся есть галеты с водой. По нужде далеко не отходить. В случае острой необходимости подсвечивать местность фонарями. Его наёмники разошлись по террасе, сняли ранцы, рюкзаки, развернули кошмы, устроились на отдых. Никто в темноту кустов не пошёл как и не прикоснулся к сухпаю. Просто сняли с себя всё и легли на кошмы. Подъём на перевал вымотал даже подготовленных наёмников. Баршан сказал проводнику: "Разведка, говоришь, нужна? Правильно говоришь. Вот и пойдёшь во главе разведгруппы. С собой возьми Али Казоева и Виктора Лубко". Пройдите до границы. Посмотрите, что там. Коридор, в принципе, открыт до рассвета. Но кто знает, что могло со вчерашнего дня произойти в погранотряде и на заставе. Сигнал тревоги через радиостанции. По рации и доклад, но короткий. Не следует забивать эфир. На четвёртой заставе пост, который контролирует ущелье Средств радиотехнического контроля нет, ответил Станадзе, командир отряда, а проще главарь банды, имевшей задачу проникновения на территорию Дагестана с последующим проведением ряда террористических актов в Махачкале, взрывчатка для которых и находилась в шести ранцах, повысил голос. А вот перебивать меня Георгию не надо. Я прекрасно знаю, что представляет собой четвертая застава. Ее начальник капитан Волков, заместитель старший лейтенант Логрин, старшина, техник и практически весь личный состав. Известны мне и боевые возможности заставы, в том числе и отсутствие средств радиотехнической разведки. Но, повторяю, вся информация по заставе отряду относится к прошедшим суткам, О гарантии, что у пограничников ничего не изменилось, у нас нет и быть не может. Посему посмотреть, оценить все. Понятно, Георгий? Понятно, господин Баршан. Передав мне доклад, наверх-обратно не подыматься, оставаться на линии границы». При необходимости организовать наблюдение за постом, не сближаясь с ним до опасного расстояния прямой видимости. Наряд может и не знать о коридоре, и скорее всего не знает. Лишь имеет приказ не покидать пост и не реагировать на происходящее в ущелье. Пограничников наверняка проинструктировали, что из Грузии будет возвращаться российское спецподразделение, либо перемещаться группа гражданских лиц-беженцев. При таком раскладе появление посторонних у поста не предусматривается, а значит, если засветитесь, то наряд может и огонь открыть. Станадзе покачал головой. Господин Баршан, не говорите со мной, как с новичком, впервые вышедшим на проход границы. Вы упрекнули меня, что я перебиваю вас, предупредив, что этого делать не надо. Позволю и вам заметить. Не вмешивайтесь в ту работу, за исполнение которой полностью несу ответственность я. Баршан рассмеялся. А ты проводник ярчистый и горячий, впрочем, как и любой грузин. Хоп. Я не вмешиваюсь в твою работу, а ты делаешь её так, чтобы переход прошёл без проблем. Да, господин Баршан, тогда бери людей в разведку. И вновь вынужден заметить, ваши люди мне не подчинены. Ах, Георгий! Знал бы что злопамять, он-то запросил бы другого проводника. Другого вам не дали бы. Баршан сплюнул на камне, повернулся к помощнику. Вали. Выдели ему бойцов из дозора. Есть, господин Баршан. Помощник отошёл. Скорей вверх к вершине перевала ушла и разведка. Появился мужчина в натовском камуфляже с небольшим кейсом, внутри которого находилась современная спутниковая станция. Пока Баршан говорил с проводником, он был в тени. Как только главарь остался один, подошёл, спросил на русском с заметным западным акцентом языке: "Проблемы, мистер Баршан?" Вам-то что не отдыхается, мистер Тиллер? С отрядом Баршана шёл контролёр закачи ка террористических актов, офицер американской военной разведки майор Смит Тиллер. Я задал вопрос, мистер Баршан, и жду ответа. Никаких проблем, сэр, усмехнулся главарь. Я выслал вперёд разведку. «В этом есть необходимость», — Варшан посмотрел на американца. «Странный вопрос. Кому, как не вам, профессиональному военному знать, что разведка нужна везде и всегда при решении тех задач, что поставлены подчиненному мне отряду?» «Но, насколько мне известно, ваш шеф Махачкале позаботился о безопасном проходе границы». «О отдыхе в ауле Бурнай и о дальнейшем перемешении с помощью главы семьи, в усадьбе которого разместится отряд к столице республики». Баршан кивнул. «Это так». «Знаете, мистер Тиллер, я, естественно, уважаю ваш боевой опыт и, несомненно, высокий профессионализм. Однако, смею напомнить, вы всего лишь контролер. Раз так, то занимайтесь, пожалуйста, своим делом». Контролируйте, как отряд войдёт в Бурнаи, встанет в доме Гайдара Макаева, там же вы уточните и план переброски отряда в Махачкалу, если ранее принятый не претерпел изменений. Оттуда же вы с господином Станад завернётесь в Грузию и поделитесь со своим боссом впечатлениями о нашей работе. А сейчас я советую вам отдохнуть. Второй этап перехода будет гораздо сложнее первого и потребуются силы. О'кей, господин Баршан. Я услышал вас. Американец прошёл к дальнему валуну, где устроился на отдых. Его камуфляж, имеющий уникальную систему как утепления, так и охлаждения от мощного аккумулятора, позволял обходиться в подобных условиях без использования кошмы и спальных мешков. Разведчики вышли на связь через 1 час 20 минут, в 23:35, используя новейшие японские портативные радиостанции малого радиуса действия, защищённые от перехвата и пеленгации. Сонар. Я слушаю. Мы у линии. Что там? Всё спокойно. Но видимость немного ограничена. Пограничники на посту. Вход в ущелье вход свободен. Что в самом ущелье не знаю, но если прикажете, пройдём дальше. Баршан поправил: не пройдём, а пройдёт. Пошли в ущелье хохла. Хоп! Как далеко следует пройти? метров на 200 по ущелью посмотреть, доложить, там и оставаться. Понял, выполняю. Выполняй. Баршан отключил станцию. Прилёг на расстеленный ранее спальный мешок. У него ещё осталось время для отдыха. Получив указание Баршана, Станац заподозвал к себе украинца Виктора Лубко. Тот подошёл. Чего, Жора? Баршан приказала смотреть ущелье и послать туда тебя. Так и сказал. Пусть хахол осмотрит ущелье. Да. Так и сказал. Ладно, пройдусь, посмотрю. Далеко идти на 200 м. 200? Прикинул лупко. Это значит где-то 300 шагов. Пройду. Дальше что? Если всё чисто, сообщаешь по рации, выберешь укрытие и там будешь ждать подхода отряда, контролируя обстановку в ущелье. Понял. Вы и тут остаётесь. Здесь в кустах будем. Но Станац за посмотрел на часы. Не больше часа. К нулю 30 отряд должен сюда подойти. И двинемся к Бурнаю. До утренних сумерек должны быть в ауле. Раньше будем если погранцы не перекроют путь. Это место не напрасно я выбрал. Здесь стык не только двух погранзастав, но и отрядов. А такой участок, как правило, контролируется слабо. Наряд четвертой заставы одного отряда, как и наряд первой заставы другого отряда, на тропу... И вход в ущелье смотрят, конечно, но не особо внимательно. Надеются друг на друга. Это типа мы не увидим, соседи заметят. Что-то в этом роде. Но скорее, зачем нам лезть в опасную зону, если это могут сделать соседи. В общем, если идти осторожно, то пройти можно. Главное не засветиться перед отрядом восточного крайнего поста четвёртой заставы. Почему? спросил Али Козоев. Потому что с начальством западного отряда ваш шеф, насколько мне известно, договорился о так называемом коридоре, а вот с восточным отрядом нет. Мы прошли Не засветились, и отряд пройдет. Баршан — опытный воин. Он не поведет людей скопом. Посмотрим. Но уйти обратно мы в любом случае сможем, закрыв пост. Помощь и поддержка подойти не успеют. А ночью и вертушки не подлетят. Да, денег лишимся, но сохраним жизнь». Лубко задумчиво покачал головой. Ему совсем не хотелось лишиться обещанного вознаграждения, на которое он в Украине не только особняк поднимет, но и дело крупное откроет. Лубко давно мечтал стать хозяином в своём селе, построить животноводческий комплекс, купить элитных коров и жить с молодой женой в шикарном особняке на берегу Днепра. Тогда он и местным главой заделается, ведь у сельчан нет дома работы. Больше в города ездят, кто-то в Россию, кто-то на запад. А тут работа на селе появится, и все проголосуют за него. И с властью высокой он найдёт общий язык, как истинный патриот, воевавший против оккупантов на их территории, и для радикалов своим станет. А значит, делай что хочешь, никто не придерётся, мыслил Лубко, прервал стонадзе. Витя, ты что-то не понял? Словно очнувшись, Лубко поправил автомат. Задумался, Украину, жену вспомнил. Бегом в ущелье и аккуратней. Помни справа пост. Кот в ущелье с него частично виден. Прижимайся к восточным кустам, а далее к склону. Не надо меня учить. До связи. До связи, академик. Лубко посмотрел на грузина, хотел ответить, но не стал. Молча двинулся к ущелью. Отправив лубко стонад, за повернулся к Казоеву. Али, посмотри-ка ещё раз пост. Ты хочешь, чтобы я без одежды остался? Придётся ползти по колючему кустарнику. Лучше остаться без одежды, чем без головы. С этим трудно спорить. Ладно, ты начальник тут, подчиняюсь. Козоев прополску кусты и полез дальше к прогалине, откуда можно было видеть наряд на посту. Спустя 10 минут, пройдя станция Станадза сработала сигналом вызова. Да, кратко ответил проводник. Я слушаю, хохол. Внизу чисто. Впереди там изгиб. Метров в метрах 500 до него никого не Укрывайся, смотри местность и жди. Принял. Вернулся и Козоев. Стряхнул с себя прилипшие колючки можжевельника. Цокнул языком. Что? Спросил Станадзе. Ладони порезал и куртку порвал. Надо перевязаться. Я спрашиваю, что по посту? Да ничего. Наряд внутри. Такое ощущение, что он приготовился к ведению круговой обороны. Он так и должен нести службу. Значит, везде всё спокойно. Уха-ха, тоже чисто. Да. Перевязывайся. Надо будет помогу. Сам справлюсь. Казаев достал санитарный пакет начал перевязывать раны. Станадзе отошёл в сторону, включил радиостанцию. Санар. Линия. Слушаю тебя, тут же ответил главарь банды, посмотрев на часы, стрелки которых подошли к отметке 12. У нас спокойно. Наряд на посту. Хохол сообщил, что в ущелье до изгиба никого. Хоп. «Это хорошо. Ты скажи, как запускать вниз отряд, чтобы он не был виден с поста?» «По одному. С интервалом секунд в тридцать. Бойцам прижиматься к восточным укрытиям. Так же и до самой площадки. Непосредственно у столба можно будет передохнуть, рассредоточившись перед третьим этапом». «Как-то слишком спокойно ведут себя пограничники». Тебе не кажется? Нет. Не кажется. Мне вообще ничего никогда не кажется. Для меня либо есть, либо нет. Ну-ну. Мы начнём подъём и сразу совершим спуск. Встречайте бойцов. Помогайте рассредоточиться. Понял. Отбой. Получив сведения от границы, в 003, когда отряд был уже поднят, когда боевики надели ранцы со взрывчаткой, подготовили оружие, он отдал приказ. Проходим до границы по одному и начинаем одиночное выдвижение отсюда. Первым идёт мой помощник Валигуев. Спустя 30 секунд за ним начинает подъём А в дальнейшем испуск старшей команды насильников Мехмед Заев. За ним главарь банды произвёл расчёт с инструктажем о порядке движения, отводя себе американцу личной охране место замыкающих.